Они знают, что случилось в лагере Смита. У них поселились беженцы, бывшие рабы, которые, конечно, рассказывают о том, чего они натерпелись от земля. Но могут ли извести из дальних мест слухи и рассказы с такой силой воздействовать на тех, кто узнает о случившемся только из вторых рук, чтобы настолько радикально изменилась самая сущность их натуры? Ведь отсутствие агрессивности заложено в отшиянах очень глубоко.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 В ту секунду, когда Любов поравнялся с входом в мужской дом, оттуда появился старый Тубаб, а за ним Сельвер. Сельвер выбрался из входного отверстия, выпрямился и на мгновение зажмурился от приглушенного листвой затуманенного дождем дневного света. Он поднял голову, и взгляд его темных глаз встретился со взглядом Любова. Не было сказано ни слова. Любова Пронизал страх. И теперь в вертолете на обратном пути, анализируя причину шока, он спрашивал себя, «Откуда этот испуг? Почему Сельвер вызвал у меня страх? Безотчетная интуиция или всего лишь ложная аналогия? И то, и другое равно иррационально». Между ними ничто не изменилось. То, что Сельвер сделал в лагере Смита, можно оправдать.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 Собственно говоря, до этой минуты он не отдавал себе отчета, как дорог ему Север и как много значит для него эта дружба. Не был ли его страх страхом за себя, опасением, что Север, наученный расовой ненависти, отвернется от него, отвергнет его дружбу, что для Севера он будет уже не ты, а один из них. Этот первый взгляд длился очень долго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 Они все время лапаются, презрительно мощность те колонисты, которые привыкли любую человеческую близость сводить только к эротизму, грабя самих себя, потому что такое восприятие обедняет и отравляет любое духовное наслаждение, любое проявление человеческих чувств. С любой гаденький Купидон торжествует победу над Великой Матерью всех морей и звезд, всех листьев на всех деревьях всех человеческих движений над Венерой родительницей. И Сильвер, протянув руки, сначала потряс руку любого по обычаю землян, а потом поглаживающим движением прижал ладони к его локтям.